Именно в тот вечер я осмелился вновь посетить Уайлдфилл-Холл. Со времени последнего нашего разговора у нас в саду прошла почти неделя. Я ежедневно пытался встретить миссис Грехем во время ее прогулки, но всякий раз терпела разочарование, думаю, благодаря ее предосторожностям, и еженощно перебирал в уме более или менее благовидные поводы, чтобы нанести ей визит».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 «Отвечайте сию же секунду и без увиливаний!» «Отпустите уздечку, будьте так любезны», — сказал он спокойно. «Вы рвете губы серому». «Чтоб вас и вашего серого!» «Почему вы ведете себя и выражаетесь столь непристойно, Марк? Мне стыдно за вас». «Вы не сдвинетесь с места, пока не ответите на мои вопросы. Я требую объяснения вашей низкой двуличности».